Глава 12. Ждал я полчаса, не меньше. Честно говоря, реально начал волноваться. Как-то тревожно стало на душе. Черт его знает, что они там определят. К тому же после анализов Зарецкая вела себя как-то странно, что весьма напрягало Наконец ко мне вышел Вырубов. В руках у него была прозрачная папка, а в ней несколько листов бумаги. На лице же сияла улыбка. Довольный, радостный, он прямо светился позитивом. «Семен, я вас поздравляю», — сходу выпалил директор, даже не дав мне опомниться. «Признаюсь, такого результата я не ожидал». «Какого?» — вырвалось у меня. Аж от сердца отлегло. Но следом пришло сомнение, что-то тут не так. «По результатам наших исследований вы находитесь на уровне седьмого круга торжественно провозгласил вырубов а, -а, -а я озадаченно переводил взгляд с него на прозрачную папку с бумагами с папки на него исходя из того что я читал о здешних рангах и всей этой чудесной иерархии был честно удивлен такому повороту на столь высокий круг я точно не рассчитывал да конечно спохватился граф и протянул мне папку вот официальное заключение «Наша школа имеет право аттестовывать магов. Вы теперь аттестованы на седьмой круг, с чем вас и поздравляю». Я взял протянутый мне файл и, аккуратно достав из него листы, внимательно изучил их содержимое. В принципе, все было ясно. Текст сообщал, что графу Семену Соболеву квалификационной комиссии школы магии «Повелители Бурь» присвоил название «Маг седьмого круга». Здесь же под текстом стояла большая синяя печать с каким-то замысловатым рисунком. Круто, конечно, но это вроде бы и денег стоит. Граф, надо отдать ему должное, правильно понял причину моего замешательства. «Это бесплатно», — сообщил он. «Подарок от школы». спасибо, конечно», — протянул я. «То есть могу сейчас просто развернуться и уйти?» Я посмотрел на директора, ожидая продолжения. Но вот не верилась в подобную благотворительность. И, как оказалось, не зря. «Можете», — подтвердил мой собеседник. «Только у меня имеется к вам более интересное предложение, и думаю, вы оцените его выгоду». «Слушаю», — кивнул я, стараясь не показывать интерес. «Давайте лучше пройдем в мой кабинет», — предложил директор. Я, конечно же, был за, без особых раздумий, и вот буквально через десять минут мы удобно расположились в двух мягких кожаных креслах в уютном кабинете директора. Да и выглядел он, на мой взгляд, именно так, как и должен выглядеть кабинет начальства. Солидно и респектабельно. Мне предложили кофе, и я не стал отказываться. «Итак, уважаемый граф», — начал Вырубов, откинувшись на спинку кресла. «Я предлагаю вам учиться в нашей школе». «Вам 20 лет. Обучение, как правило, начинается с 18. Но вы можете быть зачислены сразу на третий курс. Это последний курс обучения. Однако результаты вашей аттестации позволяют это сделать. К тому же совсем скоро начнется новый учебный год. Думаю, за год мы вас хорошо подтянем по всей программе». И, смею заверить, далее сможете поступать в любую магическую академию или университет, если захотите. Он выдержал почти театральную паузу. И я принял решение позволить вам учиться бесплатно. Последние слова были произнесены тоном опытного продавца из магазина на диване. Мне даже показалось, что буквально чуть-чуть, и он добавит. А если вы согласитесь прямо сейчас, то получите еще и подарок. Но если говорить всерьез, после подобных слов я реально напрягся. Нет, уважаемая, знаем мы, где обычно находится бесплатный сыр. Понимаю, с некой поспешностью опередил меня собеседник, в очередной раз удивив меня своей проницательностью. Прекрасно понимаю, что мое предложение может показаться вам неожиданным. Может, даже подозрительным, но поверьте, это не благотворительность. Тогда что? осторожно спросил я. У вас талант, молодой человек, голос Врубова стал строгим, даже чуть суровым. И этот самый талант должен помочь нам выиграть традиционный кубок магических школ Российской Империи. Это, так сказать, будет платой за ваше обучение. Вам обучение и диплом? Нам чемпионство. «Вы так уверены, что именно я выиграю этот кубок?» Я задаченно уставился на директора. «Да я даже не знаю, что там делать нужно. и Если не выиграю, то что тогда?» «Вы его выиграете», — сказал он уверенно. «Если нет», — картинно пожал плечами граф, «как будто вопрос этот несущественен. Что ж, проучитесь год бесплатно, сдадите экзамен». Но почему-то, мне кажется, вас самого такой расклад не устроит. К тому же за каждую победу в схватках школа платит премию, а за победу в кубке, которая, если уж говорить откровенно, очень сильно поднимает престиж школы, полагается большой денежный приз. А еще в случае выпускного класса бесплатное обучение на первом курсе любого магического высшего заведения Российской империи. Кроме разве что военных академий. После успешной сдачи соответствующих экзаменов, конечно. Заманчиво, ой, как заманчиво. Сладко поет господин, мягко стелет. Только вот я до этого самого момента был буквально никем, обыкновенным, если не сказать нищим, аристократом, работавшим курьером. А теперь вот такое на мою голову. «Да способности у меня появились всего несколько дней назад. Как-то даже не верится, что все так быстро случилось. Неужели судьба наконец решила расщедриться?» «И что же это такое за кубок?» «Вы не знаете?» — искренне удивился директор. «Нет», — признался ему. «Очень странно», — протянул тот. «В рамках этого турнира соревнуются магические школы со всей Российской империи. После региональных отборочных соревнований проходит финальный турнир в Москве. И снова, как видно, я многого не знал. Ладно, вернусь домой, обязательно почитаю подробно. Вики нам в помощь, как говорится. С другой стороны, граф Вырубов тоже в некотором смысле ходячая энциклопедия. И как же ученики борются за победу? Идет противостояние между командами школ, пояснил директор. От каждой школы выставляется команда и происходит групповая дуэль. «Дуэль?» – удивился я. О дуэлях я читал, даже смотрел дуэльный кодекс в здешнем интернете. Вообще, применение боевой магии на улице разрешалось, но с оговорками. Например, если ты на улице вступил в магическую схватку с напавшими на тебя гопниками, это даже дуэлью не считалось, особенно если гопники были простолюдинами. Это самозащита. Ну, грохнул ты кого-то в этой драке, с аристократа не спросят. Напал на мага, твои проблемы. Короче, все равны, а аристократы равнее. Если твои противники были такими же магами-аристократами, все становилось сложнее, особенно если ты наносил тяжкий вред или убивал своего противника. Такими случаями, если пострадавшая сторона подала жалобу, занимался департамент магии. Вообще, как я уже понял, департамент магии был весьма суровой организацией, которая с завидным рвением и скрупулезностью отслеживала нарушения закона. Мало того, как я недавно узнал, листая всякие тематические форумы и блуждая по просторам той же самой сети, при департаменте существовала еще и магическая полиция. Но были официальные магические дуэли. И их надо было регистрировать. На них обязательно присутствовал представитель департамента. И вот там можно было делать, что хочешь. Правда, за это надо было еще заплатить налог. «Ну да, дуэль», — улыбнулся мой собеседник. «Ученикам нашей школы они запрещены под страхом исключения». Какие правила? Но здесь не совсем дуэли. Это контролируемые бои с индивидуальной артефактной защитой, с обязательным представителем департамента. Да, не буду скрывать, существует определенная травматичность, но в допустимых пределах. К тому же в команду обязательно входит боевая целительница, а на всех схватках дежурят опытные лекари. Итак... Он вопросительно взглянул на меня, легко склонив голову на бок. «Какой же будет ваш ответ?» «Да, ну, понятно, что от такого предложения в здравом уме никто бы не отказался. По крайней мере, если человек хочет чего-то добиться в этом мире, выбраться из своего забытого богом района и начать новую жизнь. К тому же логика директора мне была абсолютно понятна». Он смотрел на меня, как на этакого вундеркинда, с которым связывал большие надежды. Правда, себе я таким совершенно не ощущал, все казалось какой-то игрой воображения. Хотя, если подумать и вспомнить ту дичь, которая происходила вокруг меня за последние дни, внезапно пробудившиеся магические способности, полусумасшедшие сектанты, возомнившие себя богинями, добавим к этому Эльвиру Верейскую. «Честное слово, ничему уже не удивлюсь». «Я согласен», — наконец ответил я, и директор тут же расплылся в широкой довольной улыбке. «Только хотелось бы сразу уточнить график занятий. Видите ли, я пока что все еще работаю». «Да уж, учеба учебой, а вот жить-то, как ни крути и правда, на что-то надо. И этот вопрос никуда не денется». «Об этом, к вашему сведению, я тоже подумал», — сообщил мне директор. «Если не секрет, сколько вы сейчас получаете на своей работе?» «Не секрет», — пожал я плечами, не найдя причины скрывать очевидное. «25 рублей в месяц. А к чему, собственно, вы спрашиваете?» «В связи со всеми сложившимися обстоятельствами», — серьезным видом ответил он, словно размышлял о чем-то важном. «Мы готовы вам выплачивать стипендию в размере...» Он задумчиво посмотрел куда-то в пространство. «Ну, скажем, в размере 40 рублей в месяц». «А, я вновь внутренне напрягся. Передо мной что, настоящий волшебник? Дарит подарки направо и налево, только протяни руку». «Не стоит удивляться», — спокойно заметил Врубов. «Деньги не такие уж и большие, но лучше вы будете учиться у нас». Чем тратить драгоценное время на работу курьером? «Если в свободное время от учебы хотите подработать, это ваше право», — он лукаво взглянул на меня. «Только не говорите, что вам безумно нравится ваша работа». Скрывать истинных чувств в своей нынешней работе я не стал». «Значит, вы согласны?» — уточнил директор. «Да», — коротко подтвердил я. «Отлично». Мой собеседник снова широко улыбнулся. «Есть еще один очень важный вопрос. Сдается мне, что нынешнее место проживания никак не соответствует вашему будущему статусу ученика магической школы повелители Бурь. Тем более новообретенному. Вы ведь в Бирюлево живете?» «Да. Я, честно говоря, был неприятно поражен такой вот информированностью своего собеседника. «Откуда вы...» «О, Нати, Семен!» — примирительно улыбнулся в ответ Врубов. «Я обязан был навести о вас справки». «Ну, вижу, навели!» — проворчал я. «Не принимайте близко к сердцу», — мягко заметил тот, поймав, видимо, нотки раздражения в моем голосе. «Все-таки должен знать, кого приглашаю в свою школу. Тем более вся информация о графе Соболеве взята из открытых источников. Ваша родословная и история мне известны». «Кстати, примите мои соболезнования». «Спасибо», — поблагодарил я. «И к чему эти разговоры о моем месте жительства? Вы ведь отлично знаете, что я снимаю квартиру». «Конечно знаю», — подтвердил он. «Именно поэтому, чтобы подчеркнуть нашу заинтересованность в вашем успешном обучении, школа готова оплатить вам проживание в более престижном районе, ближе к школе. И вам будет удобно, и нам». «Согласитесь, за неделю сможете найти что-то подходящее. Если что, мы тоже можем сами подобрать варианты». «Так, стоп. Нет, пожалуй, лучше уж сам позабочусь об этом». «Как раз вспомнил о гномах-риэлторах. Вот и пригодится случайное знакомство». «Думаю, я сам смогу подыскать жилье», — сообщил своему собеседнику. «Для меня лучше, если никто не будет знать, где я в итоге поселюсь». Особенно после всего того, что произошло в последнее время. Правда, придется съезжать от Вано. С ним, конечно, весело, так что и не знаю, тянуть его с собой или нет. Но его излишняя болтливость может стать для меня серьезной проблемой. Ладно, разберусь. Отлично, довольно кивнул Врубов. Только убедительная просьба. Постарайтесь уложиться в 25-30 рублей в месяц. «За эти деньги вполне можно снять приличную однокомнатную квартиру со всеми удобствами недалеко от школы. Если возникнут трудности, обращайтесь к нам. Мы вам поможем». Я кивнул. «На крайний случай, если что-то не получится с гномами, запасной вариант есть». «Ну вот и договорились», — удовлетворенно произнес директор. «У вас, молодой человек, отличные перспективы». «Будет, на мой взгляд, очень обидно, если вы не воспользуетесь своим нынешним шансом. Если не возражаете, подождите минут десять. Я подготовлю договор, и мы сразу его подпишем». «Конечно». Десять минут, правда, превратились в пятнадцать, но вот передо мной на столе оказались несколько листов бумаги. «Изучите внимательно», — строго обратился ко мне Врубов. Чтобы вы ни в коем случае не думали, что мы как-то пытаемся вас обмануть. Мы, Семен, серьезная школа. Договор, на мой взгляд, выглядел вполне адекватно. Вроде никаких подвохов. Все изложено предельно коротко и ясно. Школа, повелители Бурь и граф Соболев, Семен Евгеньевич, заключают договор об обучении и тому подобное. Учеба бесплатна, но с обязательным участием в Кубке магических школ или, как здесь это называли, КМШ. В случае моего отказа – возврат всей стоимости обучения в полном объеме. Как и говорил Вырубов, нигде не прописано, что я обязан непременно победить. Все просто. Ну и да. Была отдельно указана стипендия – 40 рублей в месяц. Также отдельным пунктом шли бесплатное питание во время учебы и оплата проезда. Это правило для всех наших учеников. — пояснил директор. «Хотя, Семен...» — снова улыбнулся он. «Мало кто из них пользуется общественным транспортом». «В договоре было и отдельное приложение, где говорилось, что в течение недели я должен найти жилье в районе расположения школы с максимальной допустимой арендой 30 рублей в месяц. На что мне и выделяется эта сумма. Если не успею, квартира будет найдена школой». — И кроме всего, вам полагается форма, — добавил директор. — Ее выдадут перед самым первым занятием. Тогда же и общий инструктаж проведем. Ладно, в целом все прозрачно и ясно, как солнечный день. Одна лишь проблема маячила на горизонте. Меня сразу зачисляют на третий курс, а значит, в первые же дни я обязательно столкнусь с неприязнью от одноклассников. Мол, какой-то выскочка неизвестно откуда. Да еще и успел сцепиться с товарищами в роли курьера. Но с этим как-нибудь справлюсь. Главное, первый шаг к нормальной жизни в этом мире уже сделан. Изучили? Теперь давайте подпишем. Вырубов забрал экземпляры договора и быстро расписался на каждом из них, не забыв шлепнуть фирменную печать. «Теперь вы», — вернул он мне бумаги. «Надеюсь, вы не против магической печати?» «Магической?» Я удивленно уставился на него. «Ну, конечно», — кивнул директор. «Согласитесь, школа вкладывает в вас немалые деньги, и определенная гарантия для нее обязательна. «А что означает эта магическая печать?» С некоторой осторожностью спросил я. «Не знаете?» — искренне удивился Вурубов. «Серьезно?» А, ну понятно. Вы ведь недавно осознали, что вы маг. В общем, это сущий пустяк. Вы вкладываете капельку своей силы в специальное заклинание, которое скрепляет договор. Если вы нарушаете условия и пытаетесь сбежать или скрыться от ответственности, вас очень легко обнаружат и вернут на место. Но вы же не собираетесь, верно? Это стандартная процедура при заключении любого контракта в магической школе. «Я точно не собирался никуда сбегать, но все равно почувствовал легкое беспокойство. Со мной понятно, но для чего такая процедура для остальных студентов, если они сами платят школе за обучение?» Не удержался и задал этот вопрос директору. «Не совсем так, Семен», — пояснил Вырубов. «Да, ученик платит, но правила диктует все равно школа. Не выполняешь неустойка и исключение. Все честно». «Довольно сурово, надо признать». Я подписал договор, вернул один экземпляр директору и тут же получил аванс – 10 рублей плюс 30 рублей на квартиру – с предупреждением, что остальные деньги и стипендии будут переведены в течение первого учебного дня, а дальше стабильно первого числа месяца. «Кстати, здесь меня ожидал маленький сюрприз». У Вано я никаких карт не наблюдал, да и вообще не знал до сих пор, что аналог кредиток в этом мире существует. «Обязательно заведите», — удивленно уставился на меня Вурубов, когда я осторожно признался в своем неведении. «Как вообще люди обходятся без карты? Хотя вы ведь из Бирюлева. Советую первый эльфийский банк, самый надежный». Я, конечно, вежливо кивнул, но обращаться к банку господина Верейского категорически не намеревался. Думаю, помимо его банка, выбор банков в Москве немалый. В общем, быстро все закончили. Вырубов поднялся из кресла, явно показывая, что разговор подошел к концу. Я, не мешкая, последовал за ним. Вышли вместе на улицу. Он пожал мне руку на прощание и ободряюще сказал. Все будет хорошо, Семен. Я не тот человек, чтобы бросать слова на ветер. Занятия начинаются через неделю в понедельник, ровно в 10 утра. Учеба три раза в неделю по 9 часов. Подробности расскажу, когда придете. Советую прийти заранее. Хочу познакомить вас со школой до занятий. Я буду с 7 утра, так что можете подъезжать к 8. На этом мы расстались. «Осталось только уволиться с работы. Даже если меня вдруг и продинамит, вернуться к курьерству труда не составит. Благо, опыта хватает. Но насколько я научился разбираться в людях, особенно за последние годы в своем мире, директор всерьез настроен, и его словам можно верить».